На Саттанг мы прошли тоннелем чужих. Честно говоря, я обошлась бы и без стоянки на Саттанге, тем более мне не очень-то хотелось лишний раз видеть неблагодарного пройдоху Патрика, да и индейцев в целом. Но я смирилась. У меня тут сакральный статус, надо отрабатывать его. В первый день я приняла делегацию старух, выслушала отчет о достижениях. Затем меня пригласили на воздушную экскурсию Мост через пролив между материками почти завершили, пространство вокруг храма расчистили и уже протянули скелет будущей дорожной сети. Город, единственный город на Саттанге, расползся и стал втрое больше. Там кипело строительство. Новый земной консул, симпатичная женщина, пригласила на чай, пожаловалась мне на проблемы. Индейцы-то стараются, но с нашей стороны начались препоны, Задерживается строительство большого транспортного хаба на внешней планете. В Альдорадо неспокойно, под диктатором Энрике Вальдосом шатается трон, и надо бы пнуть наше правительство на предмет уточнения текущей позиции. Мы Вальдоса неофициально поддерживаем или как? Теоретически сатанк весь нейтрален, может и сам решить, на чьей он стороне. И решит, если Земля и дальше будет тянуть резину. «Ужинала я в компании садтангского премьер-министра Твина. Твин сиял белоснежными новыми зубами, выглядел подозрительно молодым и хвастался успехами. У него отлично пошло разведение овец. Теперь он строил сразу три ткацкие фабрики. С зерновыми получилось хуже, но не в убыток. Он зазвал к себе китайского агронома и готовил площади под рис. Нашел удачное место». И еще он готовился стать отцом. Его юная супруга дохаживала седьмой месяц и обещала порадовать мужа двойней. Твин прямо не знал, как бы получше всем показать, что он горд. «Вечером в мою каюту мы жили на яхте, заглянул Август». «Завтра постараемся улететь», — сообщил он. «Что значит «постараемся», — изумилась я. «Это от нас зависит» август замялся патрик опять денег просит признался он проекты хорошие но я не хочу связываться не знаю может быть отцу скажу упускать их нельзя потому что иначе сюда придут деловые парни из эльдорадо а ты же теперь представляешь кто они такие уже забрасывали удочки вытерпишь тут еще немного у меня особого выбора нет сказала я «Отсюда пешком домой не уйдешь». «Да нет, если тебе совсем уж тяжко, улетим, конечно». «Хорошо», — сдалась я. «Один день я еще вытерплю, так и быть, даже два, но не больше». Август мигом смылся. И что-то я сомневаюсь, что пошел спать. А утром все планы рухнули. Август вошел в кают-компанию где я безуспешно пыталась накормить Огги из стандартной бутылочки. Огги капризничал и отказывался от серенькой посуды. Он в шанхайском дворце привык ко всему яркому. «Делла, ты сегодня летишь на землю», — сказал Август. «У меня от отчего-то оборвалось сердце. А ты?» «Я остаюсь». Он помолчал. «Скотти пропал без вести. На тваре». Вёл следствие по Ордену Евы. Последний раз его видели четверо суток назад. Алистер пытался найти своими силами. Ничего. Никаких следов. Как в воду канул. Алистер послал яхту за мной, сюда. А ты полетишь на землю. Будешь жить в Пибблс. И ни ногой не шагнёшь за границу поместья. Это ещё почему? Потому что были угрозы. И вот ещё что. Не говори своему отцу. А если проболтаешься, и он опять станет советовать тебе того парня-диверсанта, не соглашайся. Я оставлю тебе Веня. Ты уверен, что ничего не хочешь мне рассказать?» Август тяжело сел. Увидел на столе кофейник и чистую чашку, налил себе. «Хорошо. Точно установлено, что в секте Адамитов состоял эльдорадский диктатор Энрико Вальдес, и Арнольд Мирра, замминистра иностранных дел Куашнары. Я онемела. Да, кивнул Август. Неожиданные фигуры. И если Мирра хоть как-то, хоть с натяжкой может сойти за нового главаря, то уж Вальдес ни в какие ворота не лезет. Я бы подумал скорее на Ариньо. У меня нет никаких версий. Есть только подозрения, что тебе лучше держаться подальше от этой истории да и мне так будет спокойней». «Боюсь, что моя помощь тебе понадобится». «Нет», — резко сказал Август. «Твои знания об Альдорадо не устарели, но Алистеру известно больше, а эмоциональная зависимость Вальдоса сработает скорее против нас, чем наоборот. Не надо его недооценивать. Это очень умный человек, гораздо умнее, чем считают наши аналитики». «Тогда за сектой стоит не он меланхолично, обронила я». «Вот именно», — отрывисто произнес Август. Я сдержанно вздохнула. «Хорошо. У меня какие-нибудь другие задачи, кроме сбережения своей шкуры, будут?» «Нет». Я вздохнула еще раз. Август посмотрел на часы, потом на Огги, который, естественно, так и не поел». Август взял у меня Огги, ухватил поудобней, сунул ему бутылочку. И у него мой детеныш начал есть. Да как охотно! Покормив ребенка, Август набросил на плечо салфетку, некоторое время подержал Огги в вертикальном положении, потом вернул мне. «Мне самому не хочется расставаться», — признался Август. «Но так будет лучше», — встал. Баби Лизе, я сказал, старт через два часа. Он ушел. Я проводила его взглядом, вздохнула и пошла укладывать Огги перед стартом. Ровно в полдень яхта вошла в большой тоннель, а к полуночи мы были на диване. Еще двенадцать часов, и мы вошли в зону уверенной связи недалеко от хилиры. До земли оставалось четверо суток пути.